Без четверти четыре того же дня Холли позвала Черити к телефону. Она выглядела очень встревоженной. «Кажется, это какой-то начальник», — сказала она. Полчаса назад Бред повел своего малолетнего кузена в парк, слушая по дороге его бесконечную болтовню. Поэтому в доме было тихо, слышались только голоса двух женщин, вспоминающих доброе старое время. время, когда их отец возил Сена в своей широкополой шляпе. Однако они не вспоминали, как он нещадно лупил их за каждую провинность, действительную или мнимую. Когда они бегали в кино в Лиссабон смотреть молодого Элвиса, когда они возвращались из школы, и Рэд Тимминс все пытался поцеловать Холли. Они не вспоминали и то, что Рэд, В шестьдесят втором лишился руки, оторванной его же собственным трактором. Прошлое, как и шкаф. Не следует залезать слишком глубоко. Там всегда может прятаться монстр, готовый укусить тебя. Черити дважды пыталась сказать Холли, что им с Бреттом нужно уехать, но так и не смогла придумать, как сделать это так, чтобы не обидеть хозяйку. Теперь все это забылось. Она взяла трубку, чувствуя легкую тревогу. Всякие неожиданные звонки во время отпуска вселяют тревогу, особенно официальные. «Алло!» — сказала она.